Глава 18. Поскольку своих дипломированных докторов на острове почти нет, для иностранных медиков на Бхасу включен зеленый свет. Пола сразу взяли на работу в одну из местных больниц. Еще он имеет ставку судмедэксперта и вполне прилично обеспечен. Условия жизни на Бхасу у Пола лучше, чем в Англии. Возвращаться в Туманный Альбион — Он не собирается. Настроение портил лишь один факт. Лин категорически не хотел встречаться с иноземцем. Три года ушло на то, чтобы увидеть мастера воочию и стать у него подмастерьем. Пол убирал лабораторию, бегал за покупками, растирал краски, взял на себя тысячу мелочей, чтобы Лин мог спокойно работать. и старательно учился мастерству татуировщика. Десять месяцев назад Лин сказал «Хорошо, бери машинку и попробуй». Счастливый до хирург сделал, как ему казалось, замечательное тату клиенту. Заказчик ушел в полном восторге, но Лин лишь укоризненно зацокал языком. «Я нарушил композицию», — испугался Пол. «Нет», — ответил Лин, — «ты воспроизвел ее точно. Получилось красиво». «Тогда что не так?» — удивился Пол. «Твоя тату мертвая», — коротко пояснил Лин. «В ней нет души». Хирург опешил, но через неделю... Лин наколол одной девочке на руке крохотный цветок. Создание простенького рисунка заняло у мастера три дня, хотя никаких особых изысков в нем не было. Но Пол посмотрел на работу Лина и внезапно понял. Цветок живой — это не тату, а нечто иное, неописуемое словами. Мастер был прав. Ученик виртуозно владеет машинкой, но он лишь набивщик, а Лин — гений. Наверное, что-то освоить нельзя, горько завершил рассказ Пол. Нужно иметь соответствующую генетику. Все предки Лина работали с иглой. Существует поверье, что один из его пращуров делал татуировку принцессе Ноин, «Знаешь красивую пхазскую легенду про короля Руса?» Я вспомнила встречу с Никитой Фроловым и кивнула. «Да, если верить преданию, принцесса должна появиться на площади из-под земли, в облаке огня 17 мая». Пол заулыбался. «Красивая сказка. Впрочем, в Англии тоже любят привидения. Не поверишь, цена дома на рынке недвижимости — может возрасти на четверть, если в здании обитает призрак. Жаль только, что королева Лима излишне суеверна. Она абсолютно уверена, что Ноин вот-вот материализуется на Бхасу. Король Званг женится на ней, и на острове вновь наступит золотой век. Своеобразным паспортом Ноин будет древняя татуировка. Ее рисунок — величайший секрет. «Государственная тайна Пхасу». Как выглядит тату, знают лишь король, его мать, хранитель печати и лин, чей предок наколол изображение. Поэтому к мастеру особое отношение. Он единственный пхасец, которому позволено в любое время дня и ночи прийти без доклада к Звангу. «Хорошо быть королевским любимчиком», — не удержалась я. Пол махнул рукой: Ты не знаешь, Лина, ему не нужны деньги. Он аскет, живет на первом этаже музея в пятиметровой коморке, спит на походной кровати, носит что подарит, ест пустой рис, не имеет вредных привычек, не пьет, не курит, не смотрит на женщин. В последнее время я забеспокоился о его здоровье. Строгий режим, И монодиета могут навредить, — согласилась я. Нет, тут что-то иное, — протянул Пол. Лин полгода провел в молитвах. Не общался с клиентами. Со всеми поступал, как с тобой. Сидит у стола, смотрит в книгу. У него полно древней литературы. Даже головы не поднимет. Иногда тихо скажет «Пол, нарисуй сам». Потом он стал спать дни напролет. Приду к Лину, а он в каморке дремлет. Только вчера в лабораторию поднялся, похоже, чем-то болел. Ты врач, подколола я. Неужели не мог диагноз поставить? Хирург не обиделся. Без анализов и УЗИ я предложил Лину обследование пройти. Так он на меня свои глазищи вскинул, словно заморозил. «Нет, мастеру нельзя перечить, и не стоит ему навязываться». «Если ты научился виртуозно делать тату, то зачем служишь в больнице и почему приехал по вызову на скорой помощи?» запоздало удивилась я. Пол пожал плечами. «За рисунки нельзя брать деньги. Я хочу стать хоть чуть-чуть похожим на Лина, поэтому не буду зарабатывать на тату». Но кушать хочется. И в отличие от мастера, я пока не способен ограничить свой быт тюфиком, табуреткой и одной парой брюк с сандалиями. Служба в больнице дает хороший заработок. Что же касается скорой, то на Пхасо там по очереди дежурят все доктора. Вчера был мой черед. Я, как патологоанатом, делал вскрытие Юрия. Инфаркт? предположила я. Пол покачал головой. Нет. Инсульт? Эмболия? Аневризма аорты? Строила я догадки. Ты имеешь отношение к медицине? Удивился Пол. Про этиленгликоль слышала? Нет, призналась я. Этот простейший представитель многоатомных спиртов очень токсичен, не имеет запаха, обладает сладким вкусом, широко применяется в технике и быту, например, для системы жидкостного охлаждения компьютеров. В производстве целлофана, как компонент крема для обуви и состава для мытья окон, автомобильных антифризов и тормозных жидкостей. «Не замерзай-ка», сообразила я. «Похоже, Юрий отравился именно этой дрянью», — сказал Пол. В его крови найден этиленгликоль. Я заморгала. Он выпил химическое вещество? Выходит, так, кивнул Пол. Сам собой спирт ведь в крови не образуется. Меня охватило еще большее недоумение. Как можно съесть отраву? Этиленгликоль сладкий, пояснил хирург. И он имеет одну интересную особенность. Это не цианистый калий, ни что-либо другое, вызывающее мгновенную кончину. Данная отрава сначала никак не действует на человека. Смертельной она становится лишь после усвоения печенью. Правда, человеку чудятся всякие запахи. Это свидетельствует, что он отравлен, но на такой симптом никто, как правило, не обращает внимания, «Угостился в понедельник, а умер в пятницу», — подпрыгнул я. «Идеальный ход для убийцы. На момент смерти жертвы киллер будет иметь твёрдое алиби». «Но срок действия препарата гораздо короче», — вздохнул Пол. «Он сильно зависит от состояния организма человека». «Юрий, похоже, хорошо выпивал. У него с печенью беда была». Его жена упоминала, что муж лечился от алкогольной зависимости, подтвердила я. Но он завязал с пагубной привычкой. Он-то завязал, а бедная печень так и не оклемалась, вздохнул пол. Могу предположить, что Юрий полакомился ядом за пару часов до смерти. Это похоже на убийство. Может, случайность, предположила я. Олл крякнул. «Не думаю». «На Пхасу часто случаются преступления?» — спросила я у хирурга. Он перевернул пустую чашку на блюдечко. «Воровства здесь нет, грабителей, насильников не водится, туристам опасаться нечего. А вот среди местного населения случается всякое. Островное государство мало чем отличается от остальных». Убийство из ревности, мести, желание получить наследство. Полный спектр мотивов. Хотя следует отметить, что лишение жизни соплеменника на Бхасу все же крайняя редкость. Чаще всего регистрируются семейные драки, некоторые с нанесением увечий. Но, повторяю, туристы — это святое. Бхасцы прекрасно понимают. Если иностранцы испугаются, придет конец сытой жизни. Поэтому здешняя пресса никогда не сообщает о тяжких преступлениях. И иностранцев здесь не арестовывают. Пару лет назад был случай с американкой. Ее утопил муж, а представил это как несчастный случай. Не надо считать местных полицейских идиотами. Они живо сообразили, что бедняжку удерживали под водой насильно. Никаких сомнений в виновности супруга не возникло. «Ну, как думаешь, его задержали?» «Естественно», — сказала я. «А вот и нет», — отбрил Пол. Министр внутренних дел приказал следователю закрыть на все глаза. Дескать, катер перевернулся, и американка утонула. «Он покрыл преступника», — возмутилась я. «Из государственных соображений», — подчеркнул Пол. Не захотел шума в газетах. Журналисты в США схватятся за сенсацию. В летнее время мало интересных событий. Вот бумага мараки и подниму твой. Пхаса — остров смерти. Американку привезли на абхасу чтобы убить. Рейтинг курорта мигом упадет. «Иностранцы испугаются, начнут отказываться от путёвок». «Вовсе не обязательно», — не согласилась я. «Вспомни цунами, обрушившееся на Таиланд. Многие не подумали отменить отдых даже после ужасных фото пляжей с трупами в прессе». «Никогда не знаешь, как обернётся дело», — философски заметил Пол. «Таиланду повезло». Абхасу мог потерпеть крах. Лучше не рисковать. На всех рекламных плакатах острова красуется лозунг «Рай на земле есть, и он на Абхасу». Но согласись, в раю не убивают. «Там и несчастные случаи не происходят», — вздохнула я. «А ты нарушил местное правило. Рассказал мне про этиленгликоль». Пол засмеялся. «Ты мне нравишься», — еще вчера подумал. «Какая милая француженка, спокойная, не истеричная, не потеряла голову в трудной ситуации. Вот и захотел тебя заинтересовать столь странным образом. Преступление, тайна — это многим нравится. Ты замужем?» «Да», — жила-солгала я. «И на самом деле я уже старая. Имею троих...» Нет, четверых детей и восемь внуков. Почему не носишь обручальное кольцо? Не успокаивался Пол. Боюсь потерять, купаясь в океане. Это плохая примета. Вывернулась я. Хирург побарабанил пальцами по столу. А где твой муж? Остался дома. Не подумав, ляпнула я и тут же решила исправить оплошность. Но со мной приехала свекровь. очень строгих правил дама. Мы занимаем один номер. Она будет крайне недовольна, если узнает, что я зашла выпить кофейку в компании с малознакомым мужчиной». «Ты прекрасно выглядишь», — сделал мне комплимент Пол. «Спасибо», — улыбнулась я. «Ты тоже». «Может, сбежишь от Аргуса вечером? Сходим погулять», — предложил Пол. «Просто пройдемся по центру». Не бойся, я не собираюсь распускать руки. Мне доставит удовольствие обычная прогулка среди большого количества людей. Разве я похож на маньяка? Конечно, нет, улыбнулась я. Давай договоримся так. Явно обрадовался Пол. Сегодня в восемь я буду ждать тебя в ресторане «Старый город». Это самое популярное на Бхасу место. Столик там нужно заказывать недели за две. Но я вылечил тамошнего управляющего от неприятной болячки. И с той поры имею право посещать это заведение с любым количеством гостей. «Ладно», — согласилась я, — «а как туда добраться?» «Извини, я не смогу за тобой заехать», — расстроился Пол. «С 15 до девятнадцати тридцати веду прием в больнице». «Доберусь сама», — заверила я его. «Скажи адрес». «Попроси портье вызвать такси и прикажи шоферу отвезти тебя в старый город», — посоветовал Пол. «Слушай, я хочу дать тебе небольшой совет. В связи со смертью Юрия его жена находится под подозрением. К остальным членам группы тоже будут присматриваться, но в первую очередь, конечно, займутся супругой». «Держись от нее подальше. Так, на всякий случай». Пообещав Полу не иметь никаких дел со Светой, я распрощалась с ним и поспешила в соседнее кафе. «Сколько можно шляться?» — налетела на меня Фатима. Я вся изнервничалась. Ну, нашла Зарину. Нет, огорчила я Хайбекову. Зато обнаружила комнату, в которой сделали фото. После того, как я рассказала Фатиме о лаборатории, она засыпала меня вопросами. «Зачем менять интерьер помещения? Украшать потолок и окно лепниной?» «Мне в голову пришли те же соображения», — ответила я. «Могу лишь сказать. Не знаю». «Я одно время увлекалась фотографией», — неожиданно сказала Фатима. «Купила хорошую оптику, ходила на курсы», Целый год училась, потом снимала Зарину, Рашида, но в конце концов охладела. «Бывает», — кивнула я, не понимая, какое отношение эта информация имеет к нашему разговору. Отлично помню, как педагог предупреждал нас. «Никогда не помещайте объект съемки непосредственно перед источником света. Не ставьте за спину человека лампу, «Испортите кадр». «Почему Зарину запечатлели на фоне окна?» Мне пришлось повторить. «Не знаю. Наверное, фотограф был не профессионал». «Но карточка получилась четкая», — продолжала Фатима. «Никакой тени, хорошо видно лицо. Вероятно, появились аппараты, которым нипочем прямые лучи света». «Ты давно бросила фотографию?» «Лет пять назад», — ответила Фатима. «Технический прогресс идет вперед семимильными шагами», — заявила я. «Давай возвращаться к автобусу». «И бросим поиски Зарины», — всхлипнула Фатима. «Конечно, нет», — успокоила я ее. «Но нам, учитывая непростые обстоятельства, необходимо быть осторожными, не привлекать к себе внимания». «Вероятно, за тобой приглядывают шпионы ванга. «И где они?» — воскликнула Фатима. «Тише!» — шикнула я. «Это может быть кто угодно, даже экскурсовод Лариса. Если мы вовремя не явимся к автобусу, она настучит, что Васильева и Хайбекова исчезли не куда. Неизвестно, как поступит местный правитель». если поймет, что ты ищешь дочь. «Вроде мы решили, что Званг не знает об обмене Зарины на Лейлу», протянула Фатима. Айлин, женщина, которая присматривает за моей несчастной девочкой, действовала на свой страх и риск. «Какая разница, кто тебя придушит?» резко ответила я. и короля или помощники Айлин?» «Ты большая помеха для тех, кто задумал выдать Зарину замуж!» «Нет тебя — нет проблемы!» «Ой!» «Что? Что? Что?» — засуетилась спутница. «Где? Кто? Ты увидела Зарину?» «Скажи, ты пьешь лимонад?» — еле слышно спросила я. «Терпеть не могу!» — поморщилась Хайбекова. Я ей напомнила. Утром, когда мы сели в автобус, на каждом сиденье лежала бутылка с местной колой. «Помню», — подтвердила Фатима. «Я еще удивилась, а Лариса ответила, это подарок от фирмы». «Ты выпила?» — перебила я Фатиму. «Даже пробовать не стала», — скривилась она. «И куда дело бутылку?» — не отставала я. «Не помню». «Оставила, наверное, в автобусе», — ответила Хайбекова. Вроде сунула в карман спинки стоящего впереди кресла. Я напрягла память. «Нет, ты попыталась засунуть туда бутылку, но в кресле сидела Нина. Она возмутилась, начала ныть, что ей бутылка мешает». «Точно», — оживилась Фатима. «Я еще подумала, ну и фря». Мужа затоптала и решила, что и остальных можно. Хотела ей достойно ответить. И тут Юра меня спросил, вы не хотите колу? Отдайте мне, жажда замучила. «Почему я этого не помню?» — удивилась я. «А ты как раз выскочила за кепкой», — напомнила Зарина. «И Юра выпил твой лимонад?» — еле слышно спросила я. «Верно», — кивнула Фатима. «Глупо жадничать». «Эй, ты почему побледнела?» «Жаль, Юру, умереть от сердечного приступа в таком возрасте обидно. Еще неприятнее скончаться вдалеке от родины». «Юру отравили», — выпалила я, «веществом, которое называется этиленгликоль. Оно сладкое». Учитывая, что Марков бывший алкоголик, много яда не потребовалось. «Зачем его убивать?» — заморгала Фатима. «Это была твоя вода», — напомнила я. «И что?» — не поняла Хайбекова. «Бутылку приготовили для тебя», — продолжала я. Юра выпил лимонад, который предназначался не ему. «Постой-ка». Растерялась Фатима. Ты намекаешь? Какие уж тут намёки! Попёрла я танком. Думаю, Марков погиб случайно. Убить замыслили тебя.